Глава тринадцатая Дракон-ректор Сознание вернулось не сразу, антимагические кандалы тормозили регенерацию. У тренера отличный удар, гордость берет за парня. Негодяи подвесили меня, такого раньше не случалось. Отвлекся на женщину и тут же получил по голове. Еще ни разу покушение на мою жизнь не переходило на стадию получения серьезной травмы. Ничего не поменялось. Адепты в очередной раз празднуют ежегодное восстание. Пьют и гуляют с демоницами. Идиоты, я же с ними расправлюсь за несколько минут. А вот тренер, с ним действительно проблема. Он претендует на Аню, как на свою пару. Его интерес к ней я чувствую даже на расстоянии. Прощупывает мою магию на ней. Парень силен и не скажешь, что полукровка. «Адепт может разорвать нашу связь. Хм... Идея не нова. Он может поменяться со мной местами». Тренер короновал Аню. «Ну-ну. Коронация без меня не коронация. Отсутствуют крики и ужасы, и мольбы». Наконец-то антимагические кандалы рассыпались. Тихо встаю позади Анны. «Адепт-тренер, потрудитесь объяснить происходящее», — ворчу я недовольно Пущу с него шкуру, наращу и снова спущу. И так раз десять, чтобы надолго запомнил. «Ректор!» — раздался истеричный крик из толпы. В зале началась паника. Демоницы бежали в порталы, а следом пустились в бега подвыпившие адепты. Самые сообразительные утаскивали с собой демониц, чтобы спрятаться с ними на территории Академии и продолжить кутеж. Из года в год одно и то же. Тренер не бросился следом за убегающими, а медленно повернулся ко мне. Его губы тронула кривая хищная улыбка. Это вызов. Он готов биться за пару, зная, что шансов у него нет. Его дракон повзрослел слишком рано. Печально. Оставить его в Академии не имею права. Оборот может случиться в любой момент. Придется блокировать его магию навсегда. Первый адепт, который не дошел до экзамена и разбудил дракона раньше положенного срока. Адепт-тренер, может все-таки все взвесите? Я предложил ему, прекрасно понимая, что Аня будет рядом. Расстояние не хватит для свободного рукопашного боя. Его глаза потемнели, жевылки заходили на скулах. Он разозлился и вряд ли ему удастся удержать эмоции и оборот. Она моя. С мрачной уверенностью произнес Тренер. Разум дракона берет вверх. Сжал кулаки и стал выходить из-за кресла, готовясь к нападению. Как хорошо, что в зале никого не осталось. Пострадавших не будет. Я уже готовился к магическому удару, когда Аня неожиданно сказала. «Адепт Тренер, идите спать и корону свою заберите!» И она протянула ему золотую корону, украденную из галереи. «Восстание закончилось!» — пояснила девушка. — Королева больше не нужна. Он отвел от меня глаза и протянул руку за короной. Я внимательно слежу за ним. Украсть Аню не должен. Он знает, что проклятие причинит ей невыносимую боль. А вот о том, что она может погибнуть, тренер, похоже, не знает. — Сэр Шанзар, может, адепт снимет с нас проклятие? — спокойно спросила Аня, когда тот прикоснулся к короне. — Жуткость неудобно с ним. Адепт-тренер похвастался, что способен на это. Адепт-тренер имел в виду, что способен поменять одного проклятого на другого. Объяснил я Анне, едва сдерживаясь, чтобы не отшвырнуть адепта вместе с короной подальше. А, -а понятно, расстроилась она. Блин, я подумала, что совсем можно снять. Тренер замер, продолжая касаться короны, не забирая ее из рук Анне. Вообще-то можно возразил он и в его взгляде появилось превосходство я сын ведьмы и знаю как разрушить проклятие, а это что то новенькое нигде не указано что он родился от ведьмы недоработка приемной комиссии если узнают в родительском комитете дракона мамки попадают в обмороки а дракона папки напишут докладную повелителю будут комиссии штрафы может кого нибудь посадят в темницу У нас в Академии неучтенный, сильный дракон-маг, опасный и непредсказуемый. Адепт-тренер, шли бы вы спать, — посоветовал я, надеясь на его благоразумие. У вас завтра внеплановые тренировки на рассвете. Не могу сказать при Ане о том, что проклятие спасает ей жизнь. Лучше ей пока не волноваться. Я так и думал. На его губах расползлась гнусная улыбка, и он ловким движением вцепился в запястье Ани, выбив корону. Его огонь поясал ее руку. Тренер рванул девушку на себя, втащив в свои объятия. И на моих глазах впился в Анины губы. Поцелуй он не успел закончить. Моя магия ударила по нему, откинув в сторону. Преодолеть расстояние в десять шагов он не успел. Я был зол. Очень зол. Да простит меня Аня. Я поймал его в полете, уложил негодяя лицом в пол и вмазал кулаком в подреберье, отбив важные органы. Восстановится. Вторая ипостась уже проснулась, так что ничего страшного. Адепт дернулся, чтобы скинуть меня. У него не вышло. Прижал его голову плотно к полу, вжав колено в поясницу. Физически я сильнее. Справился без магии. «Вышибу последние мозги!» — предупредил его. Насколько мне известно, регенерация у смертных драконов медленная. Без лекаря не обойтись. «Я убью тебя!» — прорычал в ответ Тренер и снова попытался скинуть меня с помощью магии. Заглушил попытку на корню. В «Следующей жизни!» — согласился я и, наклонившись над ним, прошептал в самое ухо. «Снимешь проклятие и убью Аню!» Она жива, потому что проклятие и связь истинной пары со мной спасает ей жизнь. И, отстранившись, спросил. — Ты понял меня, адепт Тренер? Он замер, осознавая услышанное. Потерять ту, которую он определил себе в пару, Тренер был точно не готов. — Понял, — прошипел зло адепт. — Отпусти! — Будешь вести себя как хороший адепт, — пошутил я, отпуская его голову. — Буду! — рыкнул недовольно он. — Еще как будет, возлюбленная в опасности. Встал. Аня была рядом, готовая вмешаться в борьбу в любой момент. Странная девушка. Бесстрашно бросилась сражаться с драконами. Выдохнул, и мой взгляд опустился на ее запястье. Его оплетала огненная татуировка в виде браслета из пламени. — Вот же говнюк! — я не удержался. Сидящий на полу тренер радостно сообщил. Буду спать с ней рядом. И что же сотворил негодяй-адепт? А. Просто женился. Б. Сделал через Аню предложение ректору. Ему отобьют почки, потом мозг. И может еще что-нибудь жизненно важное. Предложение не примут. В. Так сильно хотел поспать в кровати ректора, что женился на Ане. Ужас! Или свой вариант в комментариях.